Глава шестая. Ястреб, подаренный нам, по-другому это сложно назвать, бароном Хэмондом, оказался очень хорошим кораблем. Маленьким, похожим на каплю ртути, стремительным и очень маневренным. На нем даже стояло базовое вооружение, хотя понятно, что на таком маленьком кораблике много не навоюешь, и основное его предназначение вовсе не в этом. По моим прикидкам, ястреб стоил раза в два больше, чем Наталья, рухлить класса люкс, который мы оставили на пекле. Барон Хэммонд много потерял на этой сделке, но после инициированного осадом нападения, для него это был уже не вопрос денег. Принципы стоят дорого. Очень часто принципы оказываются самым ценным, что есть у человека, и из-за них приходится платить дороже всего. А люди, которые исповедуют деловой подход, очень удивляются, когда их действия задевают чьё-то личное. Неприятности начались почти сразу же после взлета. Не успели мы покинуть атмосферу и пересечь ближнюю орбиту пекла, как Азим заявил, что к нам направляется другой корабль. Круизер. Младший брат патрульных крейсеров Альянса, уступающий им в размерах и вооружении, но зато превосходящие в скорости и маневренности. Контрабандисты любили использовать такие корабли. Азим предложил просто за ним понаблюдать некоторое время, не предпринимая никаких действий. В конце концов, наши траектории могли пересечься случайно, и экипажу Круизера не было бы до ястреба никакого дела. Я не особенно в это верил, но согласился. Азим уселся в кресло пилота и начал готовить корабль к входу в гипердрайв. А я занял позицию стрелка и приготовился к худшему. Худшее, как это в последнее время было модно, не заставило себя долго ждать. И как только круизер подошел к нам на расстоянии атаки, в нашу сторону полетели заряды плазмы. Азим предпринял маневр уклонения. Ремни вжали меня в кресло. Три раскаленных шара пролетели мимо, четвертый должен был сжечь ходовой реактор. Но я успел поднять щиты. Система бортового контроля исправно доложила о перегрузке защитного контура и повышении температуры. Азим сменил курс, и мы бросились на утёк, выжимая из маневровых двигателей всё возможное. Вслед за нами полетели две торпеды. «Четыре минуты до гипердрайва, сообщил Азим. Сбивай, или нам крышка. Я переключился на кормовую батарею. Две торпеды высветились на дисплее красными точками которые с угрожающей скоростью подбирались к границам очерченной вокруг корабля синей зоны. Ситуация была не из лучших. Противник выбрал для нападения идеальное время, ибо корабль на взлете особенно уязвим. Мы только что покинули атмосферу и еще не набрали необходимую для входа в гипердрайв скорость. Гравитационный колодец планеты мешает маневрировать, а любое движение управляющим джойстиком только снижает скорость, и увеличивает время до гипердрайва. Как только мы войдем в гиперпространство, мы окажемся в безопасности. Бой в гипере невозможен, потому что корабль на гиперсветовой скорости легко обгоняет любые торпеды, заряды плазмы или лучи боевых лазеров. Но до гипердрайва 4 минуты, а торпеды настигнут нас куда быстрее. При этом им ведь можно и не сбивать корабль. Если торпеда угодит нам в борт, Мы станем мертвыми еще до того, как успеем это осознать. Но в данной ситуации сие совсем не обязательно. Взорвавшись внутри синей зоны в режиме преследования, торпеда повредит корабль, затруднив дальнейшие маневры, и тогда нас можно будет брать голыми руками. Или расстреливать как статичную мишень в тире.